Когда-то нуменорцы широко расселились по великим землям, и на материке, и на побережьях, но уже тогда сердца многих из них были устремлены к злу. Одних влекло черное мастерство, другие предались праздности и лени, третьи сражались друг с другом, пока не ослабели настолько, что стали легкой добычей дикарей. В Гондоре этого не было. Там, в землях сыновей Лендила Светлого, Древние мудрости и красота, принесенные с Запада, хранились веками, да и сейчас еще не совсем забыты. Но все равно Гондор сам обрек себя на погибель. Он слишком гордился собой, он думал, что враг уснул. Гондорцам не давала покоя смерть. Видно, мы переняли жажду вечной жизни от наших предков Нуминорцев. Даже гибель Нуминора не остановила королей Гондора, возводивших по примеру предков усыпальницы. Величием и роскошью превосходившие дворцы, дороживших делами предков больше, чем славой сыновей. Знатные, но бездетные вельможи занимались в древних замках Геральдикой. В тайнах мастерских иссохшие ученые мужи составляли чудотворные эликсиры или с вершин высоких башен искали среди звезд начертания судеб. И вот последний король из рода Анариона не оставил наследника». Правители, принявшие власть, сумели распорядиться ею с пользой. Остававшую кровь дряхлеющего народа оживили поморы и горцы, принятые вскоре в состав королевства. Правители заключили мир и с жителями степей. Они хоть и были сродни нам, не в пример диким востакам или злобным харадримам, но раньше часто тревожили наши границы. А в дни Кириона, двенадцатого правителя, отец мой, двадцать шестой, Мы вместе с ними разгромили на полях Келебранта врагов, разорявших наши северные провинции. После этого сражения всадники, мы зовем их Рахеримы, пришли на безлюдные прежде земли Калинардона и стали нашими верными союзниками, взяв на себя охрану северных границ. Они многому научились у нас, но не забыли своих обычаев и заветов предков. Они нам нравятся. Рослые воины и легкие девы. Одинаково отважные, золотоволосые, ясноглазые, сильные. Они напоминают нам о юности человечества, о древних днях. Мудрецы наши говорят даже, что они родом из тех же трех домов людей, что и нуминорцы. Если не от самого хадора Золотоволосого, друга эльфов, то от его потомков, оставшихся в Среднеземье, когда другие ушли за море. Теперь всадники почти не уступают нам в мастерстве и культуре, а мы все больше становимся похожи на них. Мы потеряли право зваться высокими, номинорцами. Нам больше подходит имя среднего народа, людей сумерек. Правда, не все еще растерявших из былого величия. Мы полюбили войну и воинское искусство ради них самих, но еще помним, что стремление и умение убивать не могут быть целью. Впрочем, не все. Искусные воины все больше в чести, видно время такое. Ну, а уж самым доблестным воином в Гондоре был Барамир. Никто не мог лучше протрубить врог предков, и в битве равных ему не было. Фарамир вздохнул и умолк, глубоко задумавшись.